«Да. А что сделали? Представили мне жизнь в самой безобразной ноготе и в какие лета, когда я должен был понимать ее только со светлой стороны. То есть я старался представить тебе жизнь, как она есть, чтобы ты не забирал себе в голову, чего нет. Я помню, каким ты молодцом приехал из деревни».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 Это гораздо лучше Вот что я хотел доказать тебе Я не отчаивался, что ты поймешь, наконец, что такое жизнь Особенно, как ее теперь понимают Ты и понял Да как увидел, что в ней мало цветов и стихов И вообразил, что жизнь — большая ошибка И что ты видишь это И от того имеешь право скучать Другие не замечают И от того живут припеваючи «Ну?»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 Смотрю на вещи вашими глазами. Я воспитанник вашей школы. А между тем, мне скучно жить, тяжело, невыносимо. Отчего же это? От непривычки к новому порядку. Не один ты такой. Еще есть отсталые. Это все страдальцы. Они точно жалки. Но что ж делать? Нельзя же для горстки людей оставаться на зади целой массе.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 «Нет. Вот если бы у него болела поясница, так я бы пожалел. Это не вымысел, не мечта, не поэзия, а реальное горе. Ох! Научите же меня, дядюшка, по крайней мере, что мне делать теперь. Как вы вашим умом разрешите эту задачу?» «Что делать? Да ехать в деревню». «В деревню», — повторила Елизавета Александровна. «Вумели ты, Петр Иванович, что он там станет делать?» «В деревню», — повторил Александр, и оба глядели на Петра Ивановича. «Да, в деревню. Там ты увидишься с матерью, утешишь ее. Ты же ищешь покойной жизни. Здесь вон тебя все волнует. А где покойнее, как не там, на озере, с теткой? Право, поезжай. А кто знает». «Может быть, ты того?» «Ох!» Он схватился за спину. Недели через две Александр вышел в отставку и пришел проститься с дядей и теткой. Тетка и Александр были грустны и молчаливы. У Лизаветы Александровны висели слезы на глазах. Петр Иванович говорил один. «Ни карьеры, ни фортуны», — говорил он, качая головою, — «стоило приезжать, осрамил рот Адуевых». «Да полно, Петр Иванович», — сказала Елизавета Александровна, — «ты надоел со своей карьерой». «Как же, милая, в восемь лет ничего не сделать!» «Прощайте, дядюшка», — сказал Александр. «Благодарю вас за все, за все». «Не за что. Прощай, Александр. Не надо ли денег на дорогу?» «Нет, благодарю. Мне станет». «Что это? Никогда не возьмет. Это, наконец, бесит меня. Ну, с Богом, с Богом». «И тебе не жаль расстаться с ним?» — промолвила Елизавета Александровна м промычал Петр Иванович, — «я привык к нему. Помни же, Александр, что у тебя есть дядя и друг, слышишь? И если понадобится служба, занятие и презренный металл, смело обратись ко мне. Всегда найдешь и то, и другое, и третье». «А если понадобится участие», — сказала Елизавета Александровна, — утешение в горе, теплая надежная дружба и искреннее излияние, — прибавил Петр Иванович. Так вспомните, — продолжала Елизавета Александровна, что у вас есть тетка и друг. Ну, этого, милая, и в деревне не занимать стать. Все есть — и цветы, и любовь, и излияние, и даже тетка. Александр был растроган. Он не мог сказать ни слова. Прощаясь с дядей, он простер было к нему объятия, хоть и не так живо, как восемь лет назад. Петр Иванович не обнял его, а взял только его за обе руки и пожал их крепче, нежели восемь лет назад. Лизавета Александровна залилась слезами. Ух, гораз плеч, слава Богу, сказал Петр Иванович, когда Александру ехал. Как будто и пояснице легче стало. — Что он тебе сделал? — промолвила сквозь слезы жена. — Что? Просто мучение. Хуже, чем с фабричными. Тех, если задурят, так посечешь. А с ним что станешь делать? Тетка проплакала целый день. И когда Петр Иванович спросил обедать, ему сказали, что стола не готовили. Что барыня заперлась у себя в кабинете И не приняла повара А все, Александр, сказал Петр Иванович Что это за мука с ним? Он поворчал, поворчал И поехал обедать в английский клуб Дилижанс рано утром медленно тащился из города И увозил Александра Федоровича и Евсея Александр, высунув голову из окна кареты, всячески старался настроить себя на грустный тон и, наконец, мысленно разрешился монологом. Проезжали мимо куаферов, дантистов, модисток, барских палат. «Прощай!» — говорил он, покачивая головой и хватаясь за свои жиденькие волосы. «Прощай, город поддельных волос, вставных зубов!» Ваточных подражаний природе Круглых шляп Город учтивой спеси Искусственных чувств Безжизненной суматохи Прощай, великолепная гробница Глубоких, сильных, нежных И теплых движений души Я здесь восемь лет Стоял лицом к лицу С современной жизнью Но спиной к природе И она отвернулась от меня Я утратил жизненные силы и состарился в двадцать девять лет, а было время прощай, прощай, город, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. К вам простираю объятия, широкие поля, к вам, благодатные веси и пажити моей родины, примите меня в свое лоно, да живу и воскресну душой. Тут он прочел стихотворение Пушкина «Художник, варвар, кистью сонной» и так далее. Отер влажные глаза и спрятался в глубину кареты.